А Петр Григорьевич между тем стучал молотком и балагурил. Он как бы пропускал мимо интереса и удивления Русинова, а может быть привык к этому. Ты пока перекуси, уха легкая пища, а потом мы с тобой накроем стол и посидим как следует. Я тебя медовушкой угощу, такой ты с роду не пивал, и мы с тобой поговорим сласть. Я хоть и один живу, а без людей не могу. Вот скоро опять ребята наедут. — Какие ребята? — между делом спросил Русинов, хлебая уху. — А, всякие. Их сюда медом тянет, — засмеялся. Рыбаки, туристы, скалолазы и тарелочники опять приедут. — Тарелочники? Ага. Они в горах неопознанные объекты опознают. Тут у нас их много всяких летает, — с удовольствием объяснил пчеловод. Обещали и меня научить летать. Я уж и взлетно-посадочную площадку подготовил. Аэродром. И эти приедут снеговики, которые снежного человека караулят. В прошлом году так сфотографировали даже. Здоровый мужик метр три будет, волосатый, а на лицо дитя дитем. — И снежный человек у вас есть? — полушутя спросил Русина. — А, кого тут только нет? — отмахнулся воятель. — Всякой твари по паре. Но и в ковчег, да и все. Место такое. — Ты вот говоришь, миллионер. — А я ведь копейки не зарабатываю. Пчелы кормят. Они же у меня, видел, какого размера? — Не видел. Посмотри. «Они же во! В полпальца, как шершни!» — показал Петр Григорьевич. «Их ни ветер, ни мороз не берет. Кругом пчела квелая, болезненные, а у меня хоть бы что. Сколько она за раз меда тащит? А! В пять раз больше, чем простая. Если б я стал мед сливать в свою речку, да кама бы воду подсластил. Пей не хочу». Через час пчеловод повел его в баню, крепкую из толстенных бревен. «Берендеевский теремок, а не баня». «Сам рубил?» — спросил Русинов. «А то. Заходи». В бане стоял огненный зной. Огромная каменка исходила жаром. Русинов париться любил, и в бане толк знал. Сели на полог потеть. Петр Григорьевич не унимался с рассказами. Видимо, он был выдумщик, фантазер и умопомрачительный романтик. Все это чудесным образом уживалось в нем с практичностью, мастеровитостью и рассудительностью. Он и в бане-то без работы сидеть не мог. Перевязал потуже распаренный веник, спохватившись, вычистил, выскоблил и отмыл широченную лавку. И так чистую, желтую, словно покрытую воском. — А ты родом-то отсюда? — спросил Русинов. — Родом? — Нет, — засмеялся он. — Я из-за хребта родом, из Красноярского края. Здесь только двенадцатый год. Пришел на это место, упал в траву и сразу решил, буду здесь жить. — Сколько времени потерял зря? — В Казахстане 15 лет ни за что ни про что. Поездил я по земле. Да за 20 лет актерской жизни сменил 20 театров. Ты что же, Петр Григорьевич, актер, что ли? удивился Русинов. Был актер, вздохнул он. В кино снимался. Не видел меня в кино, Дубровский. Железный мост, на семи ветрах. — Нет, — смутился Русинов, стараясь припомнить, видел ли такие фильмы. Не вспомнил. — А, и хорошо, что нет, — обрадовался Петр Григорьевич. — А то меня узнают, а мне так стыдно становится. Чем я занимался, эх! Они парились со остервенением, лихостью и заводным азартом. Жар перехватывал дыхание, он говорил. Ледяная вода в реке останавливала сердце, он говорил. Из сказочника Простачка он превращался в философа, тонкого знатока психологии, творческой природы человека. А после бани и богатого стола с медовухой Петр Григорьевич вдруг принес гитару и запел песни собственного сочинения. — Хочешь, про твою Москву спою? — вдруг спросил он. Зимой в Москву ездил и сочинил потом. У Русинова надолго застряла строчка из этой песни. — Ну что с тобой, сударыня Москва? Наутро он проснулся от разговоров за окном. Петр Григорьевич опохмелял шофера лесовоза. За один неполный день этот пчеловод-актер и философ окончательно его покорил. Однако на трезвую голову Русинов вспомнил, что не отдыхать сюда приехал, не рассказы слушать и наслаждаться общением. Надо было работать, определить границы площади перекрестка, отыскать ее центр и таким образом определить очертания древнего арийского города».